Глава 13 Какими судьбами Жильблас наконец освободился из тюрьмы и куда он оттуда направился? В то время как я проводил дни, развлекаясь собственными рассуждениями, по городу распространилась молва о моих похождениях в том виде, в каком я изложил их предознание. Кое-кто из горожан пожелал из любопытства взглянуть на меня. Они поочередно подходили к маленькому окошку, сквозь который свет проникал в мою темницу, и, поглазев на меня некоторое время, удалялись. Я был весьма удивлен именно этим новым обстоятельством. С тех пор, как меня посадили, никто не заглядывал в это окно, выходившее на двор, где царили безмолвие и ужас. Из этого я заключил, что обо мне в городе заговорили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 заставил нас бежать оттуда. Словом, он передал мне то, о чем я выше уже повествовал. Наконец, прощаясь со мной, он обещал, не теряя времени, похлопотать о моем освобождении. Тогда остальные посетители, явившиеся, как и он, из одного только любопытства, заявили, что сочувствует моему несчастью. Они обещали присоединиться к молодому псаломщику и сделать все от них зависящее, чтобы вернуть мне свободу. Они действительно сдержали свое обещание и замолвили за меня словечко Корахидору, который, узнав от псаломщика, как было дело, уже более не сомневался в моей невинности и три недели спустя пришел ко мне в тюрьму.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 Молодого псаломщика, которому был столь многим обязан. Увидев меня, он не мог удержаться от смеха. — А вот так облачение! — воскликнул он. — Я было вас и не узнал. Здорово обошлось с вами здешнее правосудие, как я погляжу. — Я не жалуюсь на суд, — ответил я. Он поступил справедливо. Я хотел бы только, чтобы все судейские были честными людьми.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 в качестве вещественного доказательства. Не думаю, что пострадавшему дворянину удалось получить назад хотя бы загривок. «Но поговоримте о другом», — продолжал он. «Каковы ваши намерения? Что собираетесь вы теперь предпринять?» «Я хотел бы добраться до Бургаса. Там я разыщу даму которую спас от разбойников. Она, наверное, даст мне несколько пистолей. Я куплю новую сутанеллу и отправлюсь в Саламанку, где попытаюсь использовать свою латынь. Но все дело в том, что я еще не в Бургасе, ведь надо питаться в дороге, а вы сами знаете, как наголодаешься, путешествие без денег». «Я вас понимаю, — возразил он, — и мой кошелек к вашим услугам. Правда, он несколько тощ, но псаломщик, как вам известно, не епископ». С этими словами он вытащил свой кошелек и сунул мне его в руку с таким радушием, что я принужден был принять его независимо от содержимого. Я поблагодарил псалмопевца так, как если бы он подарил мне все золото в мире, и рассыпался в предложении услуг, которые, впрочем, мне никогда не удалось ему оказать. Затем мы расстались, и я удалился из города, не остальных лиц, хлопотавших о моем освобождении. Я удовольствовался тем, что призвал на их головы тысячи благословений. Псаломщик имел полное основание не хвастаться своим кошельком. В нём оказалось Немного денег. Да к тому же, какие деньги? Одна только мелочь. К счастью, я за последние два месяца привык к весьма скудному питанию, так что у меня даже еще оставалось несколько реалов, когда я добрался до Понте-де-Мула, расположенному неподалеку от Бургаса. Там я остановился, чтобы навести справки о Донье Менсии и зашел на постоялый двор, хозяйка которого оказалась женщиной весьма сухопарой, подвижной и суровой. Моя дерюга, как я сразу заметил по неприветливой встрече, не снискала благоволения в ее глазах, что, впрочем, я ей охотно прощаю. Присев к столу, я поел хлеба и сыру и выпил несколько глотков отвратительного вина, которое она мне принесла. Во время этой трапезы, отлично гармонировавшей с моим облачением, я попытался вступить в разговор с хозяйкой, но она ясно дала мне понять презрительной гримасой, что гнушается беседовать со мной. Я просил ее сказать, не знает ли она маркиза де ля Гуардия, далеко ли до его замка, от этого местечка, и главным образом что сталось с Маркизой, его супругой. «Вы что-то уж слишком много вопросов задаете», — надменно сказала она. Все-таки она сообщила мне, хоть и очень неохотно, что замок Дона Амбросио отстоит в какой-нибудь миле от Понте-де-Мула. Наступала ночь, а потому, покончив с едой и питьем, я выразил желание отдохнуть и попросил хозяйку отвести мне горницу. — Вам горницу? — сказала она, бросая на меня взгляд, исполненный презрение. — У меня нет горниц для людей, ужинающих куском сыра. Все мои постели заняты. Я ожидаю сегодня вечером знатных кавалеров, которые хотели здесь переночевать. Все, что я могу сделать для вашей милости, — это поместить вас в сарай. «Вам, чай, впервые приходится спать на соломе?» Ей в голову не могло прийти, как верно она угадала. Я не стал возражать на эту речь и благоразумно направился к своей копне, на которой вскоре заснул, как человек, издавна закаленный.